Оторвавшись от дверного косяка, Павлик кинулся в комнату и вернулся с большим французско-польским словарем. Смертельно бледный пан Роман в полной растерянности с ужасом взирал со своей табуретки на жену. А та сурово вопросила, глядя на детей, что такое АД? Этого мы не знаем, ответил Павлик, зато знаем, что такое Тиарет. Это такой город в Алжире. И Яночка, подчеркнуто громким голосом, повторила. «И Хабр сказал, этот человек порядочный и честный, никакой не мошенник». Уже с давних пор все семейство Хабровичей прониклось полным доверием к мнению поразительно мудрой собаки. Поэтому и теперь мнение Хабра оказалось решающим. Сразу отпали сомнения в подлинности документа. Хабр еще ни разу не ошибался. Вот и теперь его авторитетное мнение окончательно добило пана Хабровича. Значит, документы и в самом деле подлинные. Значит, все в порядке. Что же ему теперь делать? И совсем уже не сознавая, что делает, пан Роман наклонился к сидящему под столом Хабру и подоткнул ему под нос документы на проверку, умоляющим голосом попросив. Песик, скажи, что ты обо всем этом думаешь? Хабр с большим интересом принялся обнюхивать бумаги. Нюхал и нюхал, как черт, просто не мог от них оторваться, и при этом не выразил никакого неудовольствия. Напротив, с удовлетворением постучал хвостом по полу. Пан Роман выпрямился, окончательно сбитый с толку. — И что теперь? — беспомощно спросил он, никому конкретно не обращаясь тут паня Кристина почувствовала, наконец, запах пригоревших зраз в томатном соусе, стремительно повернулась к плите и машинально выключила все горелки. Опомнившись, опять включила газ под чайником и недоваренными макаронами и стала распоряжаться. — А ну, забирайте суп и марш в комнату. Стол уже накрыт, макароны еще поварятся. Совсем не обязательно нам ломать головы в кухне. С тем же успехом можем заниматься этим за столом. Опустошив тарелку супа, пан Роман немного успокоился и обрел способность рассуждать. В конце концов, я готов поверить в то, что в Алжире существует некая строительная фирма со странным названием. Более того, я готов допустить, что эта фирма желает принять на работу инженера-строителя из Польши, платить ему зарплату и предоставить жилье, служебную, так сказать, квартиру. А вот почему они выбрали именно меня, этого я никак не могу понять. «И не знаю, что мне делать». «А это я тебе скажу», — заявила энергичная пани Кристина. «Ты должен отправиться в Алжирское посольство и спросить их, что все это значит. Заодно знаешь, что означают эти самые АД. Догадываюсь, это их валюта, но должна же я знать, по какому курсу ее рассчитывать». Не слушая жену, пан Роман продолжал рассуждать вслух. «И почему выбрали именно меня?» В конце концов, не такой уж я знаменитый специалист, чтобы обо мне знали во всем мире. И в жизни не пытался ни разу выехать ни в одну командировку. А жаль, в полголоса прокомментировала жена. Так откуда мог взяться вдруг контракт? Ничего общего у меня с Алжиром никогда не было. Павлик пришел к выводу, что самое время им мешаться, и пнул под столом сестру. «А не могло получиться так», — осторожно произнесла сестра, глядя на отца невинными голубыми глазами, «не могло получиться так, что кто-нибудь из своих знакомых, работающих в Алжире, замолвил там о тебе словечко». Отец с головой погрузился в свои рассуждения и не слышал того, что сказала дочь. Услышала и прореагировала мама. «Как ты сказала?» — подозрительно спросила она. «Очень просто» ответила Яночка, собираясь повторить свою версию того, откуда в далекой Африке могли узнать о польском инженере-строителе. Но тут подключился Павлик. «А что? Очень даже свободно. Вон сколько там наших работает. Может, какой-нибудь папин знакомый подговорил какого-нибудь арабского предпринимателя принять на работу папу?» «И даже заявление за него написал», подхватила Яночка. Мамины подозрения усугубились. А ну помолчить, решительно прервала она, тоскливое рассуждение мужа, сдается мне нашим детям известно по этому делу гораздо больше, чем мы думали.